Рассказывает Олег Таругин. Цесаревич Николай. Следующим вечером мы с Димычем Маретто и всей свитой отправляемся в Мариинку. Императорский театр, опера и балета. Назван Мариинским по имени супруги Александра II императрицы Марии Александровны. Ныне Государственный академический Мариинский театр. Придворные моей нареченные все уши прожужжали, насколько хорош тенор Фигнер, прибывший из Италии. Фигнер Николай Николаевич, 1857-1918. Певец, лирико-драматический тенор. В 1887-1907 солист императорских театров. Занятно. Вообще-то он русский, да вот в России не прижился. Удрал к римлянам, Там женился, прославился. И вот теперь явился покорять отечество. Между прочим, по Петровскому билету за выход берет. 500 рублей. Названы так из-за изображения на купюре Петра Первого. Нужно взглянуть на это диво. Дают Евгения Онегина. Фигнер. Ленский. Нус, поглядим. «Любовь моя, вот, кстати, если тебе понравятся голоса, прикажем явиться к тебе, и ты сможешь записать их на свой музыкальный центр». Марета суховато кивает. Она не слишком довольна моим вчерашним поведением. Дело в том, что император соизволил милостиво повелеть назначить государственные технические испытания всего представленного Димкой в манеже оружия. Станкачей, ручников, магазинок, револьверов, пистолетов, пулеметов. На предмет поставить их на вооружение. К тому же было принято решение заказать у Димки десяток пулеметов для проверки их в боевых условиях на Дальнем Востоке. Цесаревич с Рукавишниковым постановили это дело обмыть и обмыли. Несколько перестаравшись. Купчина-миллионщик снял целый ресторан, и мы прогуляли до рассвета. Шампанское и водка лились рекой. Димка пригласил цыган и заставлял их по 10 раз кряду петь тут же разученного мохнатого шмеля. Потом мы хором, притоптывая в такт ногами, исполняли песню советских артиллеристов. Причем никого из присутствующих не смущало то, что артиллеристам отдает приказ какой-то Сталин. А проснувшись сегодня сильно после полудня, мы чересчур качественно и количественно похмелились, из-за чего сейчас пребывали в состоянии близком к вчерашнему. По крайней мере, я уже раза два обнаруживал, что в голос пою «Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну». А Димыч мне радостно подтягивает иногда, правда, сбиваясь в пионерский вариант. «Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю сметану. Отдай мне порцию свою». Кроме того, Рукавишников уже дважды пытался ущипнуть кого-нибудь из фрейлин Мареты, а от признания в любви старшей статсдаме, госпоже Энгельман, его спасло только мое вмешательство. Впрочем, Марета дуется не сильно. В это замечательное время пьянство не считается таким уж серьезным недостатком. И буквально пять минут тому назад она весело хохотала над моими дурацкими шутками. Мы рассаживаемся в ложе, и тут же гаснет свет. Люблю я увертюру Конегину. Марета прислушивается к музыке, а сзади нас возбужденно перешептываются господа офицеры и солнца русской промышленности. Причем иногда шепот становится таким громким, что я не выдерживаю и, повернувшись, внушительно демонстрирую своим друзьям-приятелям кулак. Но вот раздвигается занавес. Летний вечер. Сад в усадьбе Лариных. Татьяна и Ольга поют романс. Ну что ж, голоса приятные. Появляются крестьяне. Их песни занимают Моретту, которая тут же начинает уточнять, народные это песни или все же детище таланта Чайковского. Я как могу выкручиваюсь, старательно вслушиваюсь, пытаясь что-то объяснить, но тут у меня за спиной гремит оглушительный раскат хохота. Это еще что такое? А вот что, на сцене приезд жениха Ольги Ленского в сопровождении Онегина. Да пес с ним, с Онегиным, но Ленский-то Ленский, мама моя императрица. Ленский в усах и испаньолке. Интересно узнать, какой придурок так загримировал Фигнера. «Александр Петрович. Обращаюсь я к Гревсу, который в нашей компании наименее пьян. Будьте так любезны, узнайте, какой дурак назначил Ленскому такой грим. И велите там, чтоб ко второму действию его перегримировали». «Да, похоже, я поторопился с определением степени опьянения Гревса. Он отправляется на задание немедля, попутно спотыкаясь об кресло. А жив останется. На сцене меж тем разворачивается действие. Ей-ей... этот ленский дартаньян начинает меня раздражать ничего сейчас узнаю кто так загримировал поклонника канта и поэта и мало ему не покажется государь о вот и гревс явился ну и кто там такой умный государя гревс явно не знает как сказать его в общем он не в гриме как это не в гриме обалдел интересуется димыч Из дальнейшего рассказа Гревса выясняется, что Фигнер наотрез отказался бриться, заявив, что публика ходит не посмотреть на Ленского, а послушать его, Фигнера, голос. Ну, наглец. Зря он так право. Я поворачиваюсь к Моретти. Душа моя, я должен ненадолго тебя оставить. Дело в том, что тут возникли некоторые проблемы с господином Ленским, который... У меня, кажется, родилась неплохая идея. который должен явиться перед вами без этой мефистофельской бородки. Сейчас мы все уладим. За кулисами людно, но это многолюдство мгновенно развеивается дымом, когда там появляемся мы. Так, ну и где тут Фигнер? Я останавливаю какого-то человечка. Любезнейший, вы не подскажете мне, где гримерная Фигнера? Любезнейший трясущейся рукой показывает мне на дверь. Ага. А, а вот и сам господин Ленский, собственной персоной». «Ваше высочество, я опольщен?» «А я нет. Любезный, какого черта вы себе позволяете? Ленский должен быть с чистым лицом. Извольте немедля привести себя в надлежащий вид». Фигнер начинает бормотать, что это невозможно, что борода и усы его собственные, и он не намерен на потеху... «Не намерены?» «Как угодно, как угодно. Вот только дело в том, что я намерен... А ну-ка!» Ленского, как он есть, во фраке и брыжах усаживают на стул. Попытки вырваться жестко пресекаются. Без мордобоя, но не менее эффективно. «Егор, братишка, пошли кого-нибудь из своих за гримером, и пусть прихватит с собой все, что может потребоваться». Через секунду перед нами появляется седой гример с бледным лицом и трясущимися руками. «Ну а он-то чего перепугался?» «Ефим!» — посланный за гримером атаманец вытягивается во фронт. «Ты зачем так перепугал господина гримера? Ну что ты ему, братец, наплёл?» «Дык, твое велико...» — Ефим небольшой мастак говорить, хотя на шашках мастер каких еще поискать. «Я только и сказал, чтоб шёл скорее, что государь ждать не любит». «Небось, ухи обещался обрезать», — меланхолично замечает Шелихов. «Дык ведь не обрезал же». «Ну-ну, господин Гриммер, успокойтесь». Я успокаивающе хлопаю старика по плечу. «Ефим — добрейшая душа, а что с виду грозен, вам ли не знать, как обманчив может быть внешний вид?» Гример икает и быстро-быстро кивает. «Мне становится страшно, а голова у него не оторвется?» «Ну, к делу, вот этого, я указываю на Фигнера, надлежит загримировать так, чтобы он был похож на Ленского. Приступайте». Гример дотрагивается до уса тенора и издает какой-то горловой звук. По-видимому, это означает вопрос, что делать. То есть, как что делать? Брить? К чёртовой матери брить! Дрожащими руками гример взбивает пену и берет в руки бритву. Э, э, так не пойдёт. У бедолаги так трясутся руки, что он, пожалуй, зарежет русского итальянца. Ну, это лишнее. Эх, опять придётся всё самому. Не помню, как в моих руках оказывается бритва. Сознание возвращается ко мне в тот момент, когда вопящий, но крепко сидящий на стуле Фигнер уже без бородки одного уса и половины волос на голове. Блин, увлекся. Вот, господин Фигнер, а сделали бы сами, обошлось бы без бритья головы. А так будете ходить со стрижкой по-николаевски. Через пять минут все кончено. Фигнер сидит с трясущимся подбородком, похожий на агапита из старого детского фильма. Художественный фильм Отроки во Вселенной. Киностудия имени Максима Горького, 1974 год. Ну-ну, чего ж так переживать-то? Димыч подходит поближе. Он проводит ладонью по бритой голове, а затем произносит Ну, если Цесаревич брил, то освежите миллионеру не зазорно». С этими словами он вытаскивает из кармана серебряную фляжку с коньяком и обильно смачивает им салфетку, который и протирает голову клиента, приговаривая. Вот какой у нас красивый мальчик, блестящий, как коленка. Делает это он так уморительно, что все покатываются со смеху, даже бледный гример. А вот, кстати, теперь будьте добры, загримируйте его, как положено. Желаю здравствовать, господа. Можно обратно в ложу. Посмотрим, как понравится Моретти новый, настоящий Ленский. Из раздела «Светские новости» газеты «Петербургские ведомости». Вчера около полудня на Дворцовой площади и Невском проспекте наблюдалась странная ажитация среди гуляющей публики. Она была вызвана испытаниями нового средства передвижения самобеглых колясок конструкции купца первой гильдии Александра Рукавишникова. По слухам, в испытаниях приняли непосредственное участие их императорское величество Александр и их императорское высочество Николай. Означенные коляски носились по Невскому со скоростью, превышающей 30 верст в час. Движение колясок вызвало большой переполох в уличном движении. Было напугано множество людей и лошадей. По счастью, никто не пострадал. Из рекламных сообщений газеты «Петербургские ведомости». Открытие невиданного аттракциона после триумфа в Москве и Нижнем Новгороде, а теперь и в Санкт-Петербурге, кинематографический театр «Иллюзион». программе ленты, видовая панорама с высоты Волжского обрыва, прибытие скорого поезда на Николаевский вокзал, бал Маскарад в коммерческом училище. На Невском проспекте открывается магазин-салон торгового дома «Братья Рукавишникова. Среди товаров и револьвера кистень и клевец, пятизарядные штуцеры пещель, подзорные трубы-бинокли, музыкальные проигрыватели, швейные машинки и гвоздь ассортимента, автомобиль «Жигули».